Глава двадцать первая. «Кажется, в тысячные раз за тренировку из нашего угла доносилось мое злое шипение. Руки!» И невозмутимый ответ Акселя. «Где?» «Вот именно!» — злилась я. «Где твои руки?» Изображает угрозу твоей чести и достоинству. «Если еще раз твои руки окажутся там, остаток жизни проведешь лысым!» Пригрозила я. «У меня аристократическая форма черепа!» Парировал Аксель, но руки поднял выше. Так, давай еще раз. Я хватаю, ты выкручиваешься. «Выкрутишься тут!» — буркнула я. «А ты не отвлекайся, а действуй. Да не пытайся меня через себя перекинуть. Это физически невозможно с нашей разницей весе. Используй положение тел как рычаг». «Руки!» — возмутилась я, опять почувствовав, как рука одного убийственного смелого гипотетического принца опускается на мой филей. «Где?» — Картина удивился Аксель. «На жопе!» Гаркнула я, не выдержав. Не знаю, чем там занимался весь зал, но после моего выпля всем резко стало интересно, чем занимаемся мы. Хант, Мортон. Преподаватель скрестил руки на груди и зыркнул на нас так выразительно, что мне стало жутко. Вы чем там занимаетесь? Обучаю гвиндолин приемом освобождения и захвата. Бодро отрапортовал Аксель. Корм прищурился, цыкнул зубом, но разбираться не стал, и занятие продолжилось. Мы также припирались с Акселем, он пытался прихватить меня за филе, я пыталась выкрутиться из очередного захвата, и в конце концов даже получилось. Один раз, правда, но получилось. Я ж сама удивилась. «Молодец!» — похвалил меня Аксель, когда раздался сигнал окончания занятия. «Угу», — буркнула я, потирам многострадальный филей, несколько раз ушибленный в процессе тренировки. И на этой позитивной ноте я хотела уже ретироваться к себе в комнату, как перед нами возник Рейн. «Вы придете сегодня?» а не поняла я обязательно ответил аксель Рейн кивнул и куда то опять исчез дорогая у нас на сегодня планы заявил светлый слушай я так устала что мне твои планы до одного места честно ответила я и зашагала к себе в комнату я зайду за тобой в шесть крикнул мне в спину ханта я сделала вид что не слышала В шесть я собиралась пойти на ужин и ничто не могло встать между мной и линией раздачи вкусняшек ничто кроме акселя ханта нарисовавшегося по ту сторону моего порога. «Ты почему еще не готова?» «К чему?» — устала, спросила я. «У нас сегодня мероприятие. Ты, как моя любимая девушка, возможно, даже будущая невеста, просто обязана меня сопровождать». Я посмотрела на Светлого таким красноречивым взглядом, что даже ослепоглухонемой бы понял мой настрой. Но Хант оказался нечувствителен к толстым намекам. «Никуда не пойду. Твои светские вечеринки мне вот совсем не интересны». У на день рождения. И что это меняет? Это не светская вечеринка, это. замялся парень. Это просто пьянка с кучей ареста, да?» подсказала я. Нет, скорее просто пьянка в шикарной кухни. Подмигнул Аксель, зная, меня можно подкупить. Пойдем только надень что-нибудь поинтересней. заявил этот гипотетический принц, сделав такой пренебрежительный жест, что я рассердилась и распахнула перед ним платяной шкаф. В шкафу висела форма светлейшей академии. «Мой дорожный костюм и одно повседневное платье, которое даже при особом желании не сошло бы за парадное выходное». «Выбирай!» — разрешила я. Аксель с минуты молчал, прежде чем ответить. «Да, неловкая ситуация. Я не подумал». «Вот именно. Так что будь любезен, покинь мои комнаты и иди развлекайся в свое удовольствие один. Можешь всем рассказать, что у тебя жутко ревнивая темная магичка, которая проклянет облысением за один косой взгляд на своего мужика. У меня есть идея получше» ответил Светлый. «Никуда не уходи!» И быстро выскочил из комнаты. Из вредности хотела избежать столовую, но любопытство победило. Десять минут спустя в дверь снова постучали, и за порогом опять стоял Аксель, на этот раз в обычной форме Светлейшей Академии. «Ну что, идем?» — спросил парень. «Это, конечно, очень мило, но, может быть, справишься без меня?» Гвендолин Мортон с суровым тоном проговорил Хант. «Мне не нужно налаживать связи с внешним миром, а тебе нужно, идем. И никаких отговорок. «Считай, это деловой ужин, а я так, в качестве приятного дополнения». Я чуть улыбнулась. «А имени Ник? А это повод для делового ужина». Не моргнув глазом, ответил Аксель. «Идем, уже не все заждались». Пришлось вздохнуть и признать его правоту. Конечно, идти очень не хотелось, но аргумент у Ханта был омерзительно-железный. «Темным магам пора входить в светлый мир, а для этого нужны связи». «И помни», — шепнул мне в макушку Аксель, когда мы подходили к ресторации на территории Академии. У нас с тобой пылкая любовь и конфетно-букетный период.